Я вернулась домой ближе к рассвету. Ночной город мирно спал. Пустые дороги, безлюдные улицы. Разве может быть что-то прекраснее? Переступив порог квартиры, я прошла в гостиную, не разуваясь, уселась в кресло. Свет белой ночи достаточно освещал комнату, но казался каким-то странным, будто в нем оживали тени. Откинув голову на спинку кресла, я наблюдала за ними, но что-то, будто назойливая муха, мешало мне. Я глядела комнату и обратила внимание на мигающую красным огоньком лампочку автоответчика. Мне было совершенно безразлично, кто и какое сообщение мог оставить, но этот красный огонек действовал на нервы. Посему, протянув руку, я нажала на плей. — Арина Аркадьевна. — позвал мужской голос из динамика. — Это Молохов Николай Сергеевич. Мы общались по поводу вашего мужа. Он нашелся, то есть, возможно, это он. Нужно будет опознать тело. Свяжитесь со мной сразу, как прослушаете сообщение. Утро началось довольно паршиво. Попеременно, сменяя друг друга, звенели домашние и мобильные телефоны, и, словно подпевая им, гремел дверной звонок. Завернувшись в одеяло, я слушала эту какофонию и со злостью наблюдала за солнечными лучиками, прокравшимися в комнату сквозь занавеску. Они плясали на мебели, кружились в воздухе, ложились на щеки и совершенно не вписывались в мою сегодняшнюю картину мира, В ней было место только черным краскам. Я не торопилась открывать дверь и не пыталась угадать, кто за ней. Мне было неинтересно, да и лень, если честно. Под дуэт дверного звонка и рок-н-ролл-мобильника я не спеша направилась в ванную, приняла душ, затем оделась и, подойдя к зеркалу, стала тщательно прядь за прядью и расчесывать волосы. Мне не нравилось мое отражение, а мысли еще меньше. Сварив крепкий кофе, я маленькими глотками выпила две чашки, Прошлась по квартире, заправила кровать, отправила вещи в стирку. Моя фантазия сякла, придумать хотя бы еще одно занятие не удалось, и, вздохнув, я пошла встречать непрошенных гостей. «Какого дьявола ты не открываешь и трубку не берешь? Я тебе обзвонился!» — прорычал стоявший за дверью Павел. Я заметила, равнодушно пожала плечами. Он явно хотел высказать наболевшее, но от чего-то передумал, долго всматривался в мое лицо. Я приплелась на кухню, он за мной, оседлал стул и буркнул. Нормальные люди на телефонные звонки отвечают. «Да кто нормальные?» – пожала я плечами и поставил перед его носом чашку. Он пил свой кофе, попеременно посматривая то на меня, то в чашку и молчал. Очевидно, что он хотел о чем-то спросить или поведать, но сдерживался. Я же ничем помогать ему не спешила. Наконец он заговорил. «Ты уже знаешь». «О чем?» – спросила я довольно холодно и пожала плечами. О том, что сегодня четверг, что на улице июнь? Или о том, что мой муж в морге, и мне придется опознать его? — Тебе, Молохов, — сообщил, — не мне, а автоответчику. Павел чертыхнулся. Прошелся по кухне, замер у окна, повернувшись ко мне спиной. Его плечи напряжены, лучики солнца путались в волосах. Я разглядывал его профиль, он же, помолчав, сказал. — Я еду с тобой. — Без надобности. Если хочешь убедиться, что это лев, вполне можешь довестить морг самостоятельно. — Нужно решить, что будешь говорить следователю. Проигнорировав мои слова, продолжил он. Излишнее внимание ментов нам без надобности. — Не думаю, что они будут сильно стараться. — Не будут, — кивнул он. — Но общение надо свести к минимуму. — Кому надо? — хмыкнула я. В одно мгновение он преодолел разделявшее нас расстояние и, ухватив меня за плечи, поднял со стула. В глазах его сталь, голос же спокоен до да дрожи. — Льва больше нет, и под ударом теперь ты, его жена, — Он исчез при очень странных обстоятельствах, и у многих людей остались к нему вопросы. А задать их больше некому, и ты единственный человек, который, по мнению многих, может знать что-то полезное. Так что бояться нужно вовсе не ментов. «Может, тебя?» – спокойно спросила я. «Может». «Считай, боюсь. Что дальше?» Ответить Павел не пожелал. Отпустил меня, сел на свое место и долго сверлил меня взглядом. Мне было некуда спешить эмоции Павла трогали мало, посему я спокойно допивала кофе и старалась не провоцировать его излишними движениями. Наконец, молчать ему надоело, он сказал. «Во сколько ты должна встретиться с Молоховым?» «Ни во сколько». «Ты ему звонила?» «Нет». «И когда собираешься?» «Не собираюсь. или Льву спешить некуда». «Я договорюсь с Молоховым», — скрипнув зубами, — сказал Павел, — «и позвоню Нечаеву. Адвокат тебе понадобится». «Без надобности». Я никого не убивала. «Да — Да? — спросил Павел и издевку спрятать не успел. Я подняла на него глаза и спокойно ответила. — Да. Что бы я ни сказала ему, он не поверит в любом случае. Но и доказывать ему или кому-либо еще свою невиновность я не стану. У полиции не найдется против меня улик, а подозрения они могут оставить себе. Павел взялся за телефон и в считанные минуту условился о встрече. Через два часа нас ждали в морге Молохов и Нечаев. Этого времени как раз должно хватить, чтобы по нынешним пробкам добраться до места. В путь мы отправились на эскала Эди Павла, за рулем которого сидел его водитель, Кирилл. Парень лет тридцати пяти смотрел на меня с большой печалью, а стоило нашим взглядом встретиться, опускал глаза. Видимо, горе мое принял слишком близко к сердцу, но, будучи от природы любопытным, устоять не мог и рассматривал меня, будто птицу дивную. Павел всю дорогу молчал, и мне это чертовски нравилось.